Увлечение наркотическими средствами В ходу были эротические яды, наиболее известные среди которых конториды или шпанские мушки. В составе шпанской мушки содержится конторидин. Данное вещество получают из половых и желудочных желез жука-вонючки. Конторидин является ядом. В минимальных дозах он безопасен для организма. Элемент обладает свойствами афродизиака, то есть вызывает сильное половое возбуждение. При ежедневной терапии возможно развитие психологического привыкания или появление нарушений со стороны нервной системы. Знаменитая гадалка из знахарка Катрин Монвуазен прославилась тем, что в 70-е годы XVII века готовила приворотные зелья и шпанские мушки для всего французского двора. Среди ее клиентов фигурировали имена мадам де Вивон, заловки официальной фаворитки короля графини суасонской племянницы кардинала Мазарини, герцогини Бульонской и даже маршала Люксембурга. По приказу короля Людовика XIV, заподозрившего, что придворные собираются его отравить, мадам Монвозен была арестована и сожжена на костре на Граевской площади, так что приворотное зелье и шпанской мушке не помогло, а только усугубило ситуацию. Пик же потребительской популярности на шпанскую мушку пришелся на галантную эпоху. Все французские короли и знать XVIII века просто не мыслили любовных утех без нее. Говорят, что экстракт из шпанской мушки частенько применяла известной своей любвеобильностью императрица Екатерина II. Быть фаворитом императрицы желали многие приближенные. И уж если попадали в их число, то старались удержаться в седле подольше, прибегая к различным средствам повышения потенции. Таким общепризнанным средством считалась шпанская мушка, которая снискала большую популярность еще в былые времена и на протяжении многих лет была единственным сильнодействующим средством повышения любвеобильности. Самыми известными фаворитами царицы были Григорий Орлов, Григорий Потемкин и Платон Зубов. После убийства своего законного, но нелюбимого и отверженного мужа Петра III в 1762 году она планировала брак с Орловым, однако, по советам приближенных, отказалась от этой затеи. А с Потемкиным, вероятнее всего, Екатерина была тайно обвенчана. С этими двумя мужчинами, а также с рано умершим Александром Ланским, ее связывали самые сильные чувства. Каждого потенциального любовника Екатерины придворный врач прежде всего осматривал на предмет венерической болезни, после чего мастерство нового фаворита оценивала доверенной Фрейлина. Если он сдавал экзамен на профпригодность, то ему дозволяли развлечь императрицу. Со своими фаворитами Екатерина жила по несколько лет и буквально выпивала из них все мужские силы, которые необходимо было постоянно поддерживать на высоте любыми доступными средствами, в том числе зачастую и широко известной, опробированной и доступной шпанкой. Однако чрезмерное увлечение шпанской мушкой часто приводило к печальным последствиям. Пренебрегший ограничениями красавец граф Ланской, в которого самодержится была влюблена не на шутку, скончался после двух лет явного злоупотребления чудодейственным средством. Конторидин, который входит в состав шпанской мушки, имеет ярко выраженное раздражающее воздействие на организм человека. Вещество вызывает при контакте на коже воспаление. Даже малая доза препарата может существенно навредить здоровью человека. Следует понимать, что конторидин является сильнодействующим веществом, поражающим центральную нервную систему, воздействующим отрицательно на желудочно-кишечный тракт и печень. При длительном употреблении шпанской мушки могут возникнуть сильные нарушения в работе почек. Побочным эффектом может стать даже почечная недостаточность. Скорее всего, из-за почечной недостаточности и скончался граф Ланской.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 Ранее считали, что маленькие черные наклейки и шпанские мушки, как и родинки, украшали все открытые части тела светских дам — лицо, руки и декольте. Увлечение мушками было повальным, причем ими часто пользовались и мужчины. Существовал особый язык мушек, как язык цветов или язык веера, для передачи личной информации эротического плана. В эпоху галантного века показывать свои эмоции считалось дурным тоном. Но вместе с тем 17-18 века еще называют эпохой непрекращающегося флирта. Дамы умели кокетничать с кавалерами, не раскрывая рта. Не последнюю роль здесь сыграли язык веера и язык мушки. Место расположения искусственной родинки на лице могло рассказать о намерениях дамы. Мушка в середине лба — неприступная, величественная особа. В уголке рта открыта к флирту на кончике носа — смелое, под носом — расставание. Во время бала расположение мушек на лице могло меняться в зависимости от настроя дамы к тому или иному кавалеру. Впрочем, по некоторым историческим документам известно, что мушки вызывали при дворе нешуточные споры. Остро обсуждался вопрос, прилично ли клеить себе на лицо более трех мушек сразу. Был даже издан реестр о цветах и мушках, в котором регламентировался этот вопрос. А некоторые модницы умудрялись наклеивать на себя до 15 мушек сразу. На этой стадии, как считают многие именитые исследователи прошлого, произошло соединение двух разных понятий. Есть шпанская мушка — лекарственное средство, и есть чисто декоративная косметическая мушка-украшение — искусственная родинка. При этом, возможно, первые мушки родинки делались из шпанского пластыря. При дворе Людовика XVI свободу нравов доходила до такого предела, что уже не было ни сил, ни желания вести напряженную сексуальную жизнь. Но слава нимфоманки или сексуального маньяка была обязательным условием придворного этикета для успешной придворной карьеры.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 Многие дамы принимали их даже непрестанно, чтобы постоянно и явно обнаруживать свою готовность к галантным похождениям, столь ценимым эпохой. Екатерина II истратила на своих фаворитов 90 миллионов рублей. Это огромная сумма, однако ничто в сравнении с тем, сколько Людовик XV тратил на свои любовные капризы. Одно снабжение пресловутого сада оленей все новым, свежим товаром стоило несколько сот миллионов, не считая расходы на видных любовниц вроде госпожи Помпадур, сестер Нель, Дюбари и других. Одна Помпадур стоила государству несколько десятков миллионов. В тот самый год, когда Людовик XV истратил миллионы на роскошные постройки,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 В главе частично были использованы факты, приведённые в работе Эдуарда Фукса истории нравов. Галантный век». Глава пятая. Мода в эпоху просвещения. Одежда — это та форма, которую дух придаёт телу во вкусе времени. Каждая эпоха, создающая нового Адама и новую Еву, всегда создает и новый костюм. Идеал красоты осуществляется при помощи одежды, сосредоточивается в одежде. Она превращается в необходимость. Отделить человек от его костюм уже невозможно, ибо они единые целые. Только под покровом своей специфической одежды человек становится определенной личностью.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 В нем голова мужчины становилась величественной головой Юпитера. Людовик XIV тогда вел действительно образ жизни, напоминавший веселое житье Олимпийского царя богов, и по этой причине подобный парик был ему просто необходим. Маркиза Монтеспан, его фаворитка, представлялась Юноною. Ее сестры и многие из придворных дам и девиц были нефами и полубогинями, которых удостаивал ласками своими Версальский Юпитер. В женском костюме идея величия была осуществлена, с одной стороны, удлинением шлейфа, с другой — при помощи фантажа. введение последнего обыкновенно приписывается Метрессе Людовика XIV, носившей это имя, но на самом деле этот чудовищный головной убор только заимствовал свое название у этой дамы. Фонтаж — с одной стороны логическое дополнение прика Алонш, а с другой — столь же естественный противовес огромному шлейфу, длина которого колебалась от двух до тридцати метров. А чем длиннее был шлейф, тем выше становился и фонтаж. Как-то на охоте в лесах Фонтенбло красавица и любовница короля Мадам де Фонтаж, носясь на коне, растрепала свою прическу и, чтобы поправить ее, обвязала голову лентой. Эта незатейливая куафера очаровала короля, и он попросил свою возлюбленную, чтобы она другой не носила. К примеру, ее последовали все придворные дамы и девицы, и прическа а-ля стала повсеместной.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 Галантная дама, кокетливо выставлявшая на показ свои успехи, предпочитала носить на голове любовников, дерущихся из-за обладания ею на дуэли, и так далее. Когда пришла мода на перья, то это было только временным возвращением к рассудительности, так как и в данном случае очень скоро дошли до гротасковых сооружений. Придумать какую-нибудь новую комбинацию в сфере моды было горячей мечтой многих светских дам.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 В парике, в сюртуке, отороченном золотом и украшенном бриллиантами, в кружевном жабо и так далее, мужчина мог только медленно двигаться, а дама, состянутой в щепку талии и в похожем на бочку кринолине, совсем почти не могла двигаться. Она должна была взвешивать каждый шаг, если не хотела стать смешной, потерять равновесие и упасть. Вся жизнь представлялась как праздник. Шлейф поэтому сделался официально составной частью костюма женщины. Грация моды XVIII века — это грация, доведенная до последней степени рафинированности, разлагающая человека на его составные части и подчеркивающая их исключительно как орудие чувственного наслаждения. Особую роль в моде этого периода играет каблук. Каблук меняет саму манеру держаться. Живот втягивается, грудь выступает вперед. Чтобы сохранить равновесие, надо выпрямить спину, благодаря чему выпуклее выступает таз. Особое положение колен делает походку маложавее и бойче Выступающие вперед грудь кажется пышнее, линии бедер становятся напряженнее, их формы пластичнее и яснее. Введением каблука блестяще была решена главная проблема века, а именно проблема разрушения гармонии тела и выявления отдельных его красот. Искусственное обнаружение груди и таза равносильно демонстративному уставлению на показ этих эротически действующих частей тела. Встав на высокий каблук, женщина точно говорит мужчине, «Обрати внимание специально на эти прелести, они самые интересные, что у меня есть, и их я хочу тебе показать в первую очередь», и так далее. И в самом деле мужчина видит прежде всего именно эти части тела, Для его взора они самая главная приманка, и часто он видит только их. Первые каблуки отличались неуклюжей формой. Очень скоро, однако, стали появляться и изящные формы. Каблук становился средством лучше всего выявить свою сущность, свои характерные особенности. Первоначально широкий, неуклюжий, он постепенно достиг такой высоты, что на нем нельзя уже было ходить, а можно было только подпрыгивать. Какое впечатление производили дамы в таких башмаках, видно, например, из одного места в мемуарах Казановы. Он сообщает, что видел однажды, как французские придворные дамы переходили из одной комнаты в другую в припрыжку, подобно согнувшимся кенгуру. Такую позу дамы должны были принять, если хотели сохранить равновесие. Но если высокий женский каблук представляет наиболее важное приобретение в области моды эпохи абсолютизма, то ее наиболее бросающаяся в глаза черта — выставление на показ женской груди. Дамы носили тогда декольте не только в праздничных случаях, но и дома, на улице, в церкви, одним словом, везде. Таким образом, каблук получил союзник в виде лифа, потом корсета. В результате сложилась та форма, в которую отливается женское тело. Благодаря во многом каблуку теперь грудь представлялась взором мужчины всегда в том виде, в каком она, собственно говоря, по закону природы, бывает только в момент эротического возбуждения. Стимулировать постоянную эрекцию — вот высшее требование красоты с точки зрения эпохи. Глубокое декольте и высокий каблук, похожий на постамент, образовывали в костюме жеманницы особый союз. Эпоха доходила порой до самых гротескных форм оголения груди. Вырез делался как можно глубже и больше. В описаниях современных нравов часто встречаются фразы вроде следующих. Женщина не позволяет портному закрывать высокие снежные горы, или галантная дама любит показать, что на вершинах этих красивых гор горит огонь нежной страсти. А теперь поговорим о кринолине. Беременность тогда считалась скорее позором, чем славой. Беременность была смешна. Как глупо, если виновником был муж. Какая неловкость, если виновником был любовник. Главная цель при создании кринолина заключалась в преувеличенном подчёркивании узкой талии, считающейся также одной из главных женских красот. Кринолин и талия позволяли добиться еще одного очень важного для эпохи результата. Как бы ни была женщина неуклюжа и груба, в этом костюме она производила впечатление изящной и грациозной. Небольшое преувеличение, и нетрудно было затушевать формы, слишком пышные для вкуса эпохи. Подобно фантажу, да и большинству тогдашних мод, происхождение кринолина также приписывается мимолетному капризу одной из королевских любовниц, а именно госпожа Монтеспан, желавшей как можно дольше скрывать от придворного общества свою беременность. Кринолин вообще убивал все естественные линии, покрывая их как бы огромным колоколом, подчинявшимся только закону собственной ритмики. Единственное, что этот колокол порой позволял видеть, были ножки. Метод ретрус, то есть искусство показывать ногу, принимал в XVIII веке все более рафинированные формы. Так стали все больше обращать внимание на нижние части костюма, ле-десу, которые и призваны были случайно выглядывать из-под купола кринолина. Стали особое внимание обращать на башмаки, чулки и подвязки. Но как их можно было продемонстрировать в кокетливой театральной форме? Так как суть «Ред Трус» состояла в обнаруживании подвязки, то эпоха отдавала предпочтение таким развлечениям и играм, которые легче и лучше других позволяли достигнуть этой цели. Трудно было найти для этого более удобный случай, как, сидя на качелях, рассекать воздух. И в самом деле, именно тогда качели вошли в моду. Ни одна игра не пользовалась такой популярностью это доказывают сотни картин и гравюр изображающие как красавицы не заботясь о том какие пикантные зрелища они доставляют ча мужчин отдаются этой забаве вдохновенийшими режиссерами таких спектаклей выступают обыкновенно умные и в особенности красивые женщины которым не приходится бояться обнаружить во время игры свои прелести и они ловкими движениями стараются выставить напоказ все что достойно лицезрение Так вошли в моду качели с их счастливыми случайностями. Происходит настоящая революция и в области цветовой гаммы модных тканей. Галантный век не любит ярких контрастов. Им нет больше места. Их заменяют светло-лиловый, серовато-голубой, серо-желтый, светло-розовый, блекло-зеленый. Вот наиболее любимые цвета как в искусстве, так и в моде. Зато шкала цветов имеет сотни делений, тысячи оттенков, как и наслаждение. Одно время в ходу был блошиный цвет, и все одевались в этот цвет. И однако этот цвет имел полдюжины утонченнейших оттенков. Различали цвета блохи, блошиной головки, блошиной спины, блошиного брюшка, блошиных ног, и даже существовал цвет блохи в период родильной горячки. Когда явился спрос на нежно-телесный цвет, то различие в оттенках отличалось настолько же рафинированностью, насколько и пикантностью. Различали между цветом живота монашенки, женщины и так далее. Подобная терминология была как нельзя более в духе галантного века. Для него не существовало ничего более нежного, как цвет тела только что постригшейся монахини, ничего более гладкого, как кожа нимфы, ничего более пикантного, как кожа женщины, хранящей следы нескончаемых праздников жгучих наслаждений. На ум приходит знаменитый эпизод из романа «Война и мир». Это самое начало XIX века, когда просвещение еще не успело сдать свои позиции, и вот и Ипполит Курагин говорит о своих панталонах цвета испуганной нимфы. Что это, как не привет, посланы предшествующие эпохи разума, эпохи наступающего романтизма? В эпохе, когда все построено на внешности, костюм является, естественно, первым и лучшим средством подчеркнуть свое главенствующее положение на лестнице социальной иерархии. Костюм сверкал золотом и драгоценными камнями. В особенности официальная одежда, служебный и салонный костюм были чрезмерно украшены и затканы золотыми галунами, вставками и отворотами. Драгоценные камни заменяли пуговицы, пряжки на башмаках были украшены аграфами из драгоценных камней, ими были затканы даже чулки. Платья меняли так же часто, как и прическу. Часто знатные кавалеры и дамы носили не более одного раза самый драгоценный костюм, стоивший несколько тысяч. К их услугам были самые выдающиеся художники, обязаны придумывать все новые комбинации. Монтескьё замечает, раз даме пришла в голову мысль появиться на ассамблее в роскошном наряде, то с этого момента 50 художников уже не смеют ни спать, ни есть, ни пить. Камеристка Мария Антуанетты каждый день работала с королевой, как и придворный парикмахер, и, как видно из мемуаров этой дамы, была ее интимнейшей поверенной. Впрочем, эта близость не помешала тому, что в 1787 году этот, как ее называли, «министр мод», оказался несостоятельным должником на сумму в 2 миллиона ЭКЮ. Став королевой, Мария Антуанетта превратилась в законодательницу МОД. Причем не только для Франции, но и для всей Европы. Она не просто следовала последним трендам, но и создавала их. Так Мария сделала платье дам проще, освободила их от удушающих узких корсетов и непомерно широких юбок, в которых женщины с трудом влезали в кареты. Королева одной из первых стала выходить в свет в одежде, которая традиционно считалась домашней — юбка, лиф и распашная кофточка. Этот стиль назывался неглиже и благодаря Марии девушки во Франции стали надевать подобные костюмы на официальные вечера и балы. Она также позволяла себе надевать очень откровенное для того времени простое белое платье из муслина, больше напоминавшее ночнушку. При всей своей любви к платьям Антуанетта не забывала и о практичности. На охоту она стала выезжать в камзоле и кюлотах. После королевы Франции женщины в Европе полюбили мужские костюмы, шляпы и жакеты-фраки. Конечно, их они надевали исключительно на спортивные мероприятия. Судя по всему, вкус у Марии был очень разнообразным, поскольку наряду с комфортной одеждой она носила и самые невообразимые платья, которые точно нельзя было назвать удобными. Ее костюмы были обильно украшены рюшами, бантами, оборками и гирляндами из цветов. Кроме того, именно она вела в моду цветочный принт. Королева вообще любила цветы и держала собственный садик. Мария Антуанетта обожала туфли и примеряла самые разные виды их. Одно время она предпочитала удобный низкий каблучок, а в другое носила обувь на таком высоком каблуке, что приходилось опираться на трость, чтобы не упасть. Личный парикмахер Леонар Отье помогал королеве придумывать самые высокие и сложные прически в стиле рококо. Леонар вплетал в волосы шерстяные подушечки и конский волос, чтобы придать прическе необходимый объем. Некоторые из таких сооружений на голове Антуанетты достигали 4 футов 122 сантиметра. Волосы украшали цветами, драгоценностями, лентами, фигурками людей и даже макетами кораблей. На оплату всех этих нарядов, причесок, тканей и туфель требовались большие деньги, которые брали из казны. В то же время народ во Франции голодал, и большинство населения жило далеко за чертой бедности. Вряд ли Мария Антуанетта была жестокосердной и равнодушной к страданиям людей. Скорее всего, она в своей роскошной и беспечной жизни не подозревала о том, что творится за пределами двора. Еще будучи дофиной в одном из писем своей матери, она так описывала один из праздников. «Мы торжественно въехали в Париж. Что касается почестей, то мы получили все почести, которые только можно представить. Но не они тронули меня более всего. То, что действительно впечатлило, были бедняки, которые так ревностно выражали свою радость, несмотря на душащие их налоги. Я не могу писать тебе, моя дорогая мама, ту привязанность и радость, которую каждый проявлял к нам. Уходя, мы позволили людям из толпы поцеловать нам руки, что доставило им огромное удовольствие. Какое счастье, что персоны нашего ранга могут с такой легкостью завоевать любовь целой нации. Я ценю эту любовь и никогда не забуду ее. Умершая в 1761 году русская императрица Елизавета оставила после себя не более и не менее, чем 8 тысяч дорогих платьев, свыше половины которых от 5 до 10 тысяч рублей. Таково было основное представление о красоте в эпоху абсолютизма. Красивая узкая кисть, непригодная к работе, не способная к сильным движениям, зато умеющая тем более нежно и деликатно ласкать красивая маленькая ножка, движение которой похоже на танец, едва способная ходить и совершенно не способны ступать решительно и твердо. Так как по понятиям паразитического класса деторождение также есть труд, то тело женщины не должно быть приспособлено и к этой задаче. Такое тело не пышет силой. Оно не тренировано, а холено, нежно и хрупко, или, как тогда предпочитали выражаться, грациозно и тоже применимая ко всем жестам движениям. Во всем преобладает игра, которой, однако, стараются придать благородство. Выражаясь сжато, эпоха разума считает истинно аристократическим идеалом красоты силуэту фигуры человека, предназначенного для безделья. Вершиной человеческого совершенства признан человек в смысле предмета роскоши, идеализированный бездельник.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 Вследствие этого меняется и отношение к ноготе. Нет больше многих тел, есть только тела раздетые. Средствами служат декольте и ретрусы, подобранный подол. Если раньше одежда была только до известной степени облачением, только декорации украшающие ногое тело, то отныне она становится существенным элементом. Мода эпохи абсолютизма ни что иное, как попытка решения вставшей перед ней проблемы.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 Желая показать красоту возлюбленной или жены как можно выгоднее, ее рисовали уже не ногой, как Генрих II велел изобразить Диану Пуатье в молочной ванне или Филипп II принцессу Эболе на ложе. Напротив, ее изображали теперь в такой позе, чтобы соблазнительное декольте или ретрусе превращало костюм в не менее соблазнительную рамку для отдельных прелестей ее тела, направляя взоры прежде всего именно на них.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 Любимый цвет кожи этой эпохи не пышащий свежестью и здоровьем, а бледный. Цветущее здоровье — черта мужицкая. Вышедший в 1712 году в Гамбурге книги «Забавный антиквар», представляющий описание нравов разных народов, говорится. Женщины не любят, если у них лицо красное. Красивым считается бледный цвет лица. Граф Тили говорит в своих мемуарах о девушке, в которую он влюбился.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 Лишь розовым налетом должна быть подернута кожа, точно сквозь нее просвечивает тайный огонь желаний, ни на минуту не потухающий, как доказательство постоянной готовности галантным похождениям. То огонь только электризующий, а не сжигающий ни очага, на котором он горит, ни предмета, которого он коснется. пикантин и потому красив ротик, похожий на бокал, наполненный до краев сладострастием.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 Члены ее должны быть подобны плющу нежности. Грудь уже не источник жизни, а бокал наслаждения. И то же самое говорится об утонченных линиях бедер, талии. Однако на первом плане в эту эпоху стоит прославление женской груди, на которой сосредоточен культ женской красоты. В честь женской груди раздаются самые горячие словословия. Человеческий язык кажется слишком бедным, чтобы исчерпать всю ее красоту. В ее описании вносятся все новые образы и сравнения. Впрочем, маленькие ручки и ножки, по словам Гиппеля, также достойны восхищения. Своего наиболее фанатического поклонника нашла маленькая ножка в XVIII столетии в лице Ретифа де Лебретона, написавшего в честь нее целый роман «Лю пти де фаншит». Со школьной скамьи мы помним лирическое отступление из романа Евгения Онегина, посвященное женским ножкам, которые манят нас своей условной красотой. Что это? Скорее всего, поэт здесь отдал дань увлечениям века просвещения. Между просвещением и нарождающим сериализмом есть немало общего. Так в одном описании Веймара XVIII -го столетия говорится. Чтобы доказать свое умиление перед маленькой ножкой герцогини Анны Амалии, мужчины украшали свои цепочки ее золотым изображением, а дамы скупали башмаки герцогини, менявшие их каждый день по нескольку пар. Такое поклонение перед женскими прелестями вполне можно было сравнить с эпидемией. Эпидемией извращенности. Икры, между тем, должны быть полны и круглые, как у фетиды, и, конечно, белые, словно они покрыты снегом или выточены из слоновой кости. А кругло должно быть и колено, бедра женщины, колонны, поддерживающие храм любви, цепи сладострастия и так далее. восхваление восхвалении бедер обыкновенно связано с восхвалением ягодиц. Красота этой части тела — единственная, которая, по мнению поэтов, может безбоязненно соперничать с красотой груди, а по убеждению некоторых, она для последней даже непобедимая конкурентка. Героическая структура тела, мощной и жирной ляжки кажутся безобразными. Подобные формы, когда-то слывшие царственно прекрасными, теперь внушают страх. Массивные руки и ноги вызывают отвращение.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 Это были румяна, и румянились не только женщины, но и мужчины. Впрочем, конечно, и тогда уже румяна были для женщин единственным средством обмануть время. Всех привлекал образ вечной весны, то есть молодости. Женщины не становились старше двадцати, а мужчины — тридцати лет. Никогда художники рококо не рисовали зрелых женщин. Они предпочитали изображать нежность и игру вместо страсти, обещание вместо последствий. Просвещение превращает мужчину в фавна, сатира и, наконец, приапа, то есть в олицетворение всегда бодрствующего полового вожделения, тогда как женщина остается светской дамой эпохи рококо даже в том случае, когда выслушивает комплименты и терпит ласки этого похотливого фавна. Одновременно это элегантно-придворный. Сочетание фавна и элегантности — вот совершеннейший мужской тип эпохи. Из характера мужчины постепенно исчезают мужественные черты. Он становится все более женоподобным. Женственность — вот его характернейшая сущность. Женоподобными становятся его манера и костюм, его потребности и все его поведение. Так аббат Франсуа Тимолион де Шуази, 1644-1724, снимает уединенный домик в парижском пригороде, чтобы предаться своей страсти к травестии но при этом сознательно подвергает себя опасности разоблачения. Ездит в женском платье в церковь и к духовным лицам, вплоть до кардинала, соблазняет дам и девиц, предвосхищая знаменитые эпизоды из Фобласа «Луве де Кувре». Он устраивает шутовской брак с девушкой, переодетой юношей. Он отнюдь не скрывается, напротив, о нем пишет в газетах. абат наслаждается, обманывая и богохульствуя, занимаясь любовью на глазах у Кюре. Присутствие публики или подсматривающих доставляет ему особое удовольствие. «Я — отменная комедиантка. Быть отменной комедианткой, — уверяет он, — это мое истинное призвание». Он с воодушевлением гораздо подробнее, чем в романах того времени, описывает свои наряды, драгоценности, мушки, мебель, костюмы и декорации. Показательно, что только страсть к другой игре, азартной, на время излечивает шуази от тяги к переодеваниям. Но едва он проигрывается дотла, как вновь превращается в графиню де бар или госпожу де Санси. Таковы в кратком пересказе представляются нам тенденции моды век разума и просвещения.